«Что за букет?» — провел я пальцами по лепесткам какого-то красного цветка в самой глубине размашистого пестрого пучка в вазе на столике. «Это от того парня из больницы!» — ответил мне далекий голос Рэйчел из кухни. «Цветочное безобразие!» — буркнул я, почувствовав ревнивый укол. Лола тявкнула с дивана, безоговорочно соглашаясь. Рэйчел как раз вернулась в гостиную с подносом. Меня ждала тарелка домашнего картофельного пюре с сосисками — и очередная бутылка пива. «Не знала, какое ты любишь, поэтому взяла то, что посоветовал парень за прилавком», застенчиво произнесла она. «Черт, как же глупо, но это самое удивительное, что для меня делали. Эмбер не признавала моего вкуса к пиву, считая его варварским. Она бы и не подумала купить для меня бутылочку или приготовить ужин своими руками, и лишь пыталась запихнуть в меня французскую кислятину и закуску из противных даров моря». Я не удержался и стиснул Рэйчел в ручищах, поцеловав так, словно она подарила мне новое сердце, а не просто купила пиво. В каком-то смысле так оно и было. «Почему он дарит тебе цветы?» Спросил я, стараясь придать голосу оттенок безразличия. Но из меня плохой актер. «Хотел, чтобы я дала ему еще один шанс». м Только и смогли промычать мои губы. «И что ты ему сказала?» «Джек». С укором и улыбкой произнесла Рэйчел. Мне кажется, вчера я ясно дала тебе понять, что мое сердце уже занято. Не то, чтобы я переживал или ревновал, хотя нет, так и было. Эмбер легко нашла мне замену. Почему бы и Рейчел так не сделать? Я прекрасно знал самого себя, и на их месте сам бы поступил точно так же. Забудь о цветах, как твоя голова. Поверить не могу, что на вас напали. После двух бутылок пива и задушевных бесед с Логаном боль притупилась, но не сомнения. «Все нормально. Небольшой ушиб». «Небольшой? То есть, если я сделаю так, тебе не будет больно?» Она нажала ладонью на ребра. «Не сильно, но я зашипел от боли. Она еще не видела, как кровоподтек сгущался под майкой. Я не собирался строить из себя героя. Всего лишь не хотел волновать ее. Тебе нужно было поехать в больницу. Заживет. И не такое заживало. Ты говорил с теми полицейскими? У них есть подозреваемые?» Офицер Ортега звонил мне минут сорок назад. Они проверили все ближайшие заведения, опросили владельцев и посетителей, но никто ничего не видел. Это тупик, Рэйчел. Вряд ли этих парней найдут. Когда ты рассказал о драке по телефону, я так испугалась. Черт, да ты потерял сознание. Не беспокойся. По мне можно пройтись катком, и я выживу. Давай лучше забудем о драке и о твоем тайном воздыхателе и спокойно поужинаем. Для меня еще никто не готовил. Я осекся, понимая, что Рэйчел тут же подумает об Эмбар. Но как ни крути, она еще долго будет мимоходом всплывать в разговорах. Просто прошу тебя, в следующий раз будь осторожен. Я искренне надеялся, что следующего раза не будет. Что встреча с этой великолепной троицей, сломанная камера в баре и прятки бармена Майка всего лишь случайное истечение обстоятельств. А я не верил в случайности. Однако постарался изобразить спокойствие ради Рэйчел. Но, как оказалось, художник из меня тоже бездарный. От нее не укрылось то, как я напряжен. Что на моем теле появились очередные отметины, отчего я походил на исписанное полотно, недостойное, чтобы выставляться в самой затасканной галерее в каком-нибудь подвале. Проснулся я с головной болью, но разбудило меня не жжение в затылке, а аромат выпечки. Такой знакомый, но в то же время другой. Рэйчел я застал на кухне, тот самый момент, когда она доставала блюдо из духовки. Ну вот, ты испортил весь сюрприз. Она плюхнула ароматное нечто на деревянную подставку и скинула рукавицы прихватки. Это мой реванш за омлет. Я посмотрел на то, что пекла Рэйчел, и зажарился от переизбытка чувств. Это то, что я думаю? Я ведь обещала отблагодарить тебя за все, что ты сделал. Для меня, Лолы, Джерри — это мой обещанный кекс с изюмом. Я готов был расцеловать Рэйчел, особенно когда она опустила глаза и сказала, «Конечно, он не будет таким, как пекла твоя мама». Прижав ее к себе, что есть мочи, я тихо сказал, «Он будет самым потрясающим». Много лет я не ел домашней еды, приготовленной с любовью. После смерти Лили мама ушла в такой траву, что еле вернулась. Она перестала заниматься домом и готовкой. Когда умирает дочь, чистые полы и сытный ужин — уже не кажутся такими важными, как раньше. Когда они с отцом переехали на побережье, я редко проводил время в компании плиты и кастрюль. Чаще заказывал доставку или перебивался готовой едой из магазинов. С появлением Эмбер не особо что-то изменилось. Все, что она приготовила для меня за эти четыре года, это салат сплошь из зелени и травы, коктейль Космополитен сплошь из сахара и жидкого отвращения и пара бутербродов, вернее, брускета, как она их называла. Все это я проглотил за один укус, лишь бы не показаться грубым. Но это был не просто кекс, а знак того, что меня принимают таким, какой я есть. Дань уважения моему прошлому и моим поступкам. Даже если бы его вкус походил на пару дырявых калош, в чем я сильно сомневаюсь, то я бы все равно съел все до последнего кусочка. Спасибо. Тихо сказал я, и ее рука нежно погладила мой небритый подбородок от игол которого Эмбер бы пришла в дикий ужас и отправила бриться до того, как я посмею прикоснуться к ее коже. Остатки кекса Рэйчел завернула мне с собой, чтобы я поделился с ребятами, будто я шел к первому уроку в первый класс. Я гордо поставил кекс на стол перед всей бригадой как доказательство того, что теперь есть кому обо мне позаботиться. Я чуть не лопнул от удивления, когда парни налетели на угощение, позабыв о шутках, к которым я готовился по пути в часть. Покосившись на Логана, стало понятно, от чего так переменились их спартанские манеры. Да чтоб не провалиться, если он не провел с ними воспитательную беседу. «Очень вкусно, Джек!» — произнесла Келли, запихивая огромный кусище в рот целиком. «Когда работаешь в кругу таких же плебеев, как мы, невольно начинаешь вести себя так же». «Это самый вкусный кекс, который я когда-либо ел!» — невнятно поддакнул Уэйт. «Эй!» — обиженно воскликнул Олсен, царь и бог нашей кухни. — Я ведь могу и обидеться. И в следующий раз в твоей порции куриных крылышек окажется столько соуса, что ты воспламенишься за эти слова. Все разразились хохотом. А я стоял чуть в сторонке и чувствовал себя таким живым, таким счастливым. Моя семья распалась много лет назад. Пусть мои родители все еще были живы, та связь, что оплетала нас в детстве, давно порвалась. Но мне нашлось место в другой семье. Пусть они вели себя как стадо обезьян большую часть времени, я прикипел к ним всей душой. Только с ними я мог поделиться любимым кексом Лили. Только с ними мог войти в пламя и не бояться обгореть. А дома меня ждала потрясающая женщина, которую я не надеялся повстречать. «Шепард, если ты каждый день будешь притаскивать что-то подобное, — потряс пальцем Мэт то обещаю, что больше никогда не припомню тебе того случая со шлангом». «Вау, слишком громкое заявление!» Подхватил Олсен, и все заголосили наперебой. Но смех тут же стих, когда раздалась сирена и голос диспетчера. «Пожар на Маршалл-Стрит-452!» От кекса не осталось ни крошки, от нашего веселья — ни улыбки. Мы попрыгали по машинам и помчались туда, куда звал нас долг. «Шепард!» — окликнул Логан, шествуя в сторону горящей жилой трехэтажки. «Поступило сообщение, что произошла утечка газа в соединительном узле в подвале. Мы займемся огнем. Проверь соседний подъезд». Газ. Еще опаснее и еще кровожаднее, чем открытое пламя. Безликий убийца без лица и запаха, что отравляет собой воздух, за считанные секунды крадет кислород и вспыхивает от малейшей искры. Я глянул на окна второго этажа. Огонь был слабым. Парни справятся и без меня. Вбежав во второй подъезд, я стал стучать в двери. «Пожарные, откройте!» Огонь никогда не появляется тихо. Он обязательно оповестит о своем визите треском, гарью и беспокойными криками. Но, казалось, в этом доме никому не было дела до незваных гостей. Мне открывали сонные, помятые жители, с бегуди на голове, в одних трусах и с брыкающимися младенцами на руках. Пожар не вписывался в их ежедневный распорядок. Уж тем более не вписывался незнакомец в пожарной форме, врывающиеся в квартиру и раздающие команды направо и налево. «Вы не замечали запаха газа? Перекройте все вентили! Откройте окна! Выйдите на улицу!» Любая, даже самая незначительная мера предосторожности, может оказаться решающей в схватке с огнем. Лучше услышать недовольство и ругательство в свой адрес, но быть уверенным, что ты ничего не упустил. «Это ненадолго! Ради вашей же безопасности, пока мы все проверим!» Когда я закончил обход на последнем этаже... Ворчливые кучки уже топтались под окнами и наблюдали за тем, как напор воды уничтожает кусачего противника со смесью страха и радости, что враг заявился не в их дом. Келли и Кит уже осматривали жителей, расспрашивая, не чувствуют ли они головокружения или спёртого дыхания. Измеряли давление, уровень кислорода и всё то, что нарисовало бы им полную картину симптомов. Принимали свои незначительные меры предосторожности. Я собирался было присоединиться к парням на втором этаже как в толпе полуодетых домочадцев разглядел его. Сначала не поверил глазам, но это был точно он. Тот лысый из Бруклина. Что за черт? «Эй!» Десяток голов повернулось на мой призыв, но тот, кто мне нужен, лишь надменно усмехался. Я ринулся к нему, а он все с тем же нахальством ринулся прочь. «Эй, стой!» У толпы появилось новое зрелище, чтобы сдобрить и без того взрывное шоу. Я мчался во весь опор, Благодаря нормативам по физической подготовке, которые все пожарные сдавали с похвальной регулярностью. Но даже будучи в прекрасной физической форме, я не мог тогда беглеца из-за тяжелого комбинезона, что стеснял каждое движение. Его призвание защищать от огня, а никак не добавлять очки к скорости. В столь ранний час прохожих было мало. Лысина мелькала в десятки метров впереди, маяк, поблескивающий глянцем в лучах восходящего солнца. Я бежал как мог. Семенил ногами, как отчаянный заложник, сбежавший из плена. Дистанция сокращалась. Знакомец с бара лавировал между людей из столбов, как акула, что мчится на призыв крови. Вот он свернул в переулок. Через четыре секунды я свернул за ним и резко остановился. Я привык бегать, поэтому не запыхался. Но я не привык встречаться лицом к лицу с тремя громилами в затемненном тупике, поэтому чуть не задохнулся. «Привет, Джеки!» Улыбка Лысого была совсем недружелюбной. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Птичка» — нашептала. «Что вам нужно?» «Нам нужен ты! Давайте, парни!» В два счета меня взяли в треугольник. Любитель курева и кожаных курток возник справа, самый лысый и многословный зашел с левого фланга, а их жалкий подхалим с подбитой мошонкой ловко занырнул за мою спину и отрезал путь к отступлению. Но я все равно не собирался отступать. Затишье перед бурей. Так можно было назвать ту неподвижность — что сковала глухой переулок. Мы играли в странную игру в гляделки. Я не спускал глаз с их главаря, попутно оценивая ситуацию по правую руку и ощущая присутствие опасности сзади. И вот неслышный гонг прогремел. Первым на меня наскочил парень в кожанке, но он был слишком огромен и слишком неповоротлив, так что даже в полной экипировке у меня было пару очков форы. Я увернулся от кулака, пригнулся под ударом лысого и с полуприседа вмазал ему в живот. В сдавленном охера слышалось «Ублюдок». Тут же вскочил и прикрыл спину стеной. Теперь все они наступали на меня с авангарда. «Давайте, ну!» — подначивал я их. «Все равно выйти целым из этого проулка мне не светит. Так хотя бы не ударю в грязь лицом, как было в баре». Я взглянул на самого мелкого из них. «Что, еще раз захотелось получить по яйцам?» Это его взбесило. Шаг вперед, и он уже махал кулаками, как боксер молотят то воздух, то мои плечи. Хм, а пожарная униформа защищает не только от пламени, но и от ударов. Костяшки пальцев вонзались в мое тело, но не вызывали столько боли, как могли бы. Но я был в меньшинстве. Через минуту неравной схватки, в которой я подпортил личик и куряки и наверняка вывихнул руку лицу со шрамом, Лысый пригвоздил меня к стене, и три пары рук отыгрывались на мне по полной. Меня грыз огонь, дырявила пуля и полосовал нож. Так что кулаки — всего лишь смешное дополнение к этому арсеналу. Но они били меня больнее, потому что я не мог понять, за что. Изо рта брызнула кровь. Бровь разошлась, как шов, набитый тканью куклы. Глаз заплывал, как опытный ныряльщик за буйки. Стремительно и смело. Я уже не видел происходящего так хорошо. Может, оно и к лучшему. Все тело взорвалось агонией боли. Но я не выдавил ни стона, ни звука в усладу этим мордобоем. Стерпел каждый хук, каждый толчок, каждый плевок. Мне было уже не важно, что случится дальше. Но эти трое меня удивили. Чуть отступив, Лысый оттянул куртку и достал нож. Усмехнулся своему превосходству, моему поражению. В глазах лишь циничный лоск, в руках оружие, что изрежет меня на куски, выпустит потроха, закончит дело, начатое огнем много лет назад». На моем натюрморте шрамов появится еще один, и он может оказаться последним. «Тебе просили передать привет!» — сказал он, оскали в свои намерения. «Оставьте его!» Мы вчетвером дрогнули. Застыли, как мраморная абстракция творения Бранкузи. Эмбер как-то затащила меня на его выставку, и там были похожие работы. Ни формы, ни смысла. Логан стоял в переулке. Ему хватило одного взгляда на меня, чтобы прийти в действие. Старый, добрый Логан Хопс, которого не смущает противовес сил, который не боится схлестнуться с тремя бесстрашными ублюдками, и он на моей стороне. Одна пара рук выпустила мое горло из объятий, оставив на попечение самому хлипкому. Я видел лишь половину представления. Левый глаз превратился в набухшую соком сливу и шторой заслонял весь обзор. Логан двигался как искусный самурай, только вместо кимоно у него был толстый комбинезон а вместо катаны — железный лом. Он треснул им по ногам верзилы, увернулся от выпада лысого и врезал ему в плечо. Нож выпал из руки и зазвенел об асфальт. Издали донеслись другие голоса и топот целой толпы. — Он побежал туда! Сваливаем! — рявкнул лысый и первым выскочил из переулка. Амбал все еще стоял на ногах, хотя удар ломом свалил бы и лошадь. Руки третьего отпустили меня, оставив последний поцелуй кулака на прощание. Он пулей промчался мимо Логана и его оппонента, оказавшегося самым храбрым из троицы и самым сильным. На этот раз мощи Логана было недостаточно. То ли его сковывал комбинезон, то ли отвлек взгляд на меня справиться жив я или отдал концы. Эта оглядка оказалась большой ошибкой. «Логан, осторожно!» И вот я вижу, как голова моего лейтенанта и лучшего друга откидывается назад. Из скулы вытекает капелька крови, и устремляется на землю составить пару, выпавшему на поле боя ножу. Противник мог бы добить его, но не решился. Наши парни уже были слишком близко, и едва он вылетел из-за поворота, в проулок забежали все наши. кто таковой кого и не разглядел, помчался за нападавшими, но их теперь не догонишь. Страх угодить за решетку порой бывает сильнее всего остального. Олсен и Уэйт подбежали к Логану и в два счета поставили его на ноги. Мэтт и Хокенбери опустились возле меня. Осторожно тронули за плечо, развернув лицом к свету. «Ну и попал ты в переделку, Шепард!» — заметил Мэт, ужасаясь при виде моего раздутого лица. «Встать сможешь?» Я попытался приподняться, но вскрикнул от боли в ноге. Позволил слабости, что скрывал внутри во время драки, выйти наружу. «Ничего, лежи!» Вернул меня в обратное положение Хокенбери. «Кейли, Кит, давайте сюда! Шепарду нужна ваша помощь!» — проголосил Мэт в рацию. Тут же подоспела остальная компашка и сгрудилась вокруг, как стайка голубей вокруг рассыпанных крошек. Таким я сейчас и был. И крошенным месивом на асфальте вонючего переулка. Дьявол! Ненавижу быть в центре внимания. Но внимание мне было обеспечено. Вскоре переулок стал самым оживленным местом на Маршалл-стрит. Никогда еще эти обшарпанные стены не видели столько гостей. Подъехали Келли и Кит на машине скорой помощи. Видно, пожар удалось быстро ликвидировать и никому не понадобилась помощь парамедиков. Меня аккуратно погрузили на носилки сразу десять рук. Пока Келли осматривала лицо, а Кит снимал жизненные показатели, все в один голос галдели о драке, спрашивали о нападавших и кидались замечаниями. Целый хор голосов, который и больного выведет из комы. Но я неожиданно улыбнулся. «Моя семья!» Куча братьев и сестра, что кинулись спасать мою задницу, даже не зная, от кого спасают, «И в какую катавасию могут сами угодить?» «Да все со мной нормально», — отмахнулся я. «В этот момент я был разобран на несколько частей, но еще никогда не чувствовал себя таким целостным». «Ага, нормально», — встрял Логан. «Ты похож на кусок мяса, пропущенный через мясорубку». «Спасибо за комплимент». «Какого хрена эти парни снова вернулись? Кто они, Джек? Кому ты успел перейти дорожку?» «Если бы я только знал. Насколько помню...» Я не переходил ничьих дорожек и даже тропинок». «Ничего, копы со всем разберутся». Кто-то уже вызвал наряд, и пока меня катили к скорой, я увидел уже знакомых мне полицейских Ортегу и Скотта. Они украсили и без того пеструю улицу лишней служебной машиной и перехватили меня в тот самый момент, как Келли залазила за мной в салон и намеревалась закрыть дверь. «Погодите!» — рука Ортеги легла на дверцу. «Мистер Шепард, нам нужно с вами переговорить». «Не сейчас», — возразила Келли. «У нее хватало духу не только возвращать людей с того света, но и перечить копам. Нужно отвезти его в больницу, у него может быть внутреннее кровотечение». Ортега, понимающе кивнул. «В какую больницу вы едете?» «В ближайшую, в Providence Medical». «Мы вас навестим, мистер шеппард У меня целая куча вопросов». «У меня тоже офицер». «У меня тоже».